Ура! Да здравствуют, краснолюды! Ура, Барклай-эльс! Да здравствуют! Новигородская брусчатка гудела подкованными сапожищами служак из добровольческой рати. Краснолюды шагали типичным для них строем – пятерками. Штандарт с молотами – Рейл над колонной. Да здравствует Махакам! Виват, краснолюды! Хвала им! Слава! Неожиданно кто-то из толпы рассмеялся. Несколько человек поддержали, а через минуту хохот охватил уже всех. Какой фронт! выдохнул иерарх Хемельфард. «Какой скандал! Это непростительно!» «Паршивые люди! рыкнул жрец Велеммер. «Прикиньтесь, будто не замечаете!» — спокойно посоветовал Фальтест. «Нечего было экономить на продовольствии», — кисло сказала Мэва, «и отказывать в снабжении. Краснолюдские офицеры были серьезны и выдержаны» перед трибуной выпрямились и отдали честь. А вот фельдфебели и солдаты добровольческой рати показали свое отношение к сокращению осигнований на рать, осуществленному королями и иерархом. Одни, проходя мимо трибуны, демонстрировали королям согнутые в локте руки, другие изображали второй из своих любимых жестов – кулак, с вверх средним пальцем. Этот жест в академических кругах назывался «бестыжий средний палец», что-то вроде российского кукиша. Плепс называл его еще обиднее. Появившиеся на лицах королей и иерарха пятна доказывали, что оба эти названия им известны. «Не надо было скупиться, это их оскорбило», Повторила Мева. «Краснолюды — гордый народец!» «Ревун на Эльскердеге завыл!» «Вой перешел в жуткое пение!» Однако сидевшие у костра не повернули голов. Первым после долгого молчания заговорил Бариасмун: «Мир изменился! Справедливость восторжествовала!» «Ну, насчет справедливости, конечно, перебор», – слабо усмехнулся Пилигрим. «Однако я, пожалуй, соглашусь с тем, что мир как бы приспособился к основному закону физики». «Интересно», – протянул эльф. «Не об одном ли и том же законе мы думаем?» Любое действие, сказал пилигрим, вызывает противодействие. Эльф прыснул, но это был вполне доброжелательный звук. Хе, одно очко в твою пользу, человек. Стефан Скеллин, сын Бертрама Скеллина, бывший императорский коронер. Встань! Высокий трибунал. Вечный по милости Великого Солнца Империи, признал тебя виновным в преступлениях и деяниях незаконных, а именно, государственной измене и участии в заговоре, имеющем целью предательское покушение на установленный порядок, а также особу Его Императорского Величества лично. Вина твоя, Стефан Скеллен, подтверждена и доказана». Трибунал не усматривает смягчающих обстоятельств. Его наивеличайшее императорское величество не соизволил воспользоваться правом помилования. Стефан Скелен, сын Бертрама Скеллена. Из зала заседаний ты будешь перевезен в цитадель, откуда по истечению соответствующего времени будешь выпровожден. Однако, поскольку ты есть не что иное как предатель, ты недостоин ступать по земле империи, а посему будешь уложен на деревянные волоки и на волоках онных лошадьми приволочен на площадь тысячелетия. А поскольку, как предатель ты воздухом империи дышать недостоин, постольку будешь ты на площади тысячелетия, рукою палача, Повешен за шею на шибенице между небом и землею. И будешь там висеть до тех пор, пока не умрешь. Тело твое будет сожжено, а пепел развеян на четырех ветрах. Стефан Скеллен, сын Бертрама, предатель. Я, председатель Верховного Трибунала Империи, «Осуждаю тебя. В последний раз произношу твое имя. Семь минуты, да будет оно предано забвению». «Получилось! Получилось!» — крикнул, влетая в деканат, профессор Оппенхойзер. «Успех, господа! Наконец-то! Наконец! И все-таки оно вертится! И все-таки оно действует! Действует!» Оно действует! Серьезно? Спросил нагловатый довольно скептически Жан Лавуазье, профессор химии, прозванный студентами углеодородом. Углеодород углевонючка. От уголь плюс одор. Вонь, запах, зловоние, латынь. Этого быть не может. Интересно, а что именно действует? «Вечный двигатель. перпетум «Перпету-мобил?» заинтересовался Эдмунд Бамблер, престарелый преподаватель зоологии. «Действительно?» «А вы не преувеличиваете, коллега?» «Нисколько!» воскликнул Опенхойзер и подпрыгнул, как козлик. «Ни капельки! Действует!» «Двигатель... э… движется!» Я его запустил, и он работает. Работает беспрерывно, безостановочно, постоянно, на веки веков. Это невозможно рассказать коллеге. Это нужно увидеть. Идемте в мою лабораторию, живее! Я завтракаю, запротестовал углеодород. Но его протест утонул в шуме и всеобщей спешке. Профессора, магистры и бакалавры поспешно накидывали на тоги плащи и делии, бежали к выходу, ведомые продолжающим выкрикивать и жестикулировать Опенхойзером. Углеодород показал им вслед бесстыжий средний палец и вернулся к своей булке с паштетом. Группа ученых, по дороге разрастающаяся, за счет все новых и новых желающих узреть плоды 30-летних усилий Оппенхойзера быстро преодолела расстояние, отделяющее деканат от лаборатории известного физика. Они уже вот-вот должны были открыть дверь, когда земля внезапно содрогнулась. Внезапно и ощутимо, более того, весьма ощутимо и еще более того, очень даже ощутимо. Это был Сейсмический толчок. Один из серии толчков, вызванных разрушением замка Стига, укрытие Вильгефордса, разрушение, осуществленного чародейками. Сейсмическая волна дошла от далекого Эбинга даже сюда, в Оксенфурт. Со звоном вылетело несколько стеклышек из витража на фронтоне кафедры изящных искусств. С исчерканного неприличными словами цоколя свалился бюст Никодемуса де Буотта, первого ректора академии. Со стола в деканате свалилась кружка с травяным настоем, которым углеодород запивал булку с паштетом. Свалился с паркового платана студент первого курса физического факультета Альберт Свейштейн, забравшийся на дерево, чтобы покрасоваться перед студентками-медичками. А перпетум-мобил профессора Оппенхойзера, его легендарный вечный двигатель, крутанулся еще раз, другой и остановился. На веки веков и уже никогда больше его... Никому запустить не удавалось. Да здравствуют краснолюды! Ну арава, ну шайка, думал иерарх Хеммельфарт, дрожащей рукой благословляя марширующих бородатых коротышек. Кого здесь приветствуют? Продажных наемников? Непристойных краснолютов. Что же это за странный набор? Кто, в конце концов, выиграл войну? Они или мы? О, боги! Необходимо обратить на это внимание королей. Когда историки и писатели возьмутся за работу, надо будет подвергнуть их потуги цензуре. Наемники, ведьмаки... Алчные разбойники, нелюди и всякие другие подозрительные элементы должны исчезнуть со страниц истории человечества. Их необходимо вычеркнуть, вымороть, стереть. Ни слова о них, ни слова. И ни слова о нем. Подумал иерарх, сжимая губы и глядя на Дикстру наблюдающего за парадом, с явно утомленной миной. «Надо будет, — подумал иерарх, — дать королям совет относительно этого Дикстры, Его существование — позор для порядочных людей. Безбожник и прохвост, и пусть он исчезнет бесследно и будет забыт». «Не бывать этому, пурпурный лицемерный боров!» Думала Филиппа Эйльхард, запросто читая мысли иерарха. «Ты мечтаешь о том, чтобы управлять, диктовать и влиять, о том, чтобы решать?» «Не бывать этому!» «Решать ты можешь исключительно вопросы собственных геморроидных шишек, да и тут, в твоей собственной заднице». Твои решения мало что будут значить, а Дикстра останется, пока будет мне нужен. «Когда-нибудь ты ошибешься», — думал жрец Велемер, глядя на блестящие карминовые губы Филиппы. «Когда-нибудь какая-нибудь из вас совершит ошибку. Вас погубит зазнайство, наглость и нахальство» заговоры, которые вы плетете, аморальность, мерзопакостность и извращенность, которым вы предаетесь, которые составляют вашу жизнь, все выйдет наявь. Развеется смрад грехов ваших, когда вы совершите ошибку. Такая минута должна неминуемо наступить. Даже если вы ошибки не совершите, отыщется способ обвинить вас Постигнет человечество какое-нибудь несчастье, случится какое-нибудь поражение, придет какая-нибудь напасть, зараза либо эпидемия. И вот тогда-то вину свалят на вас. Вас обвинят в том, что вы не сумели несчастье предотвратить, не сумели ликвидировать его последствий. И во всем виновны будете вы. И тогда распалят костры. Дряхлый полосатый кот, Из-за масти прозванный людьми Рыжиком, Умирал. Умирал чудовищно. Дергался, напрягался, царапал землю. Его рвало кровью и слизью. Сотрясали конвульсии. К тому же у него был кровавый понос. Он мяукал, хотя это было ниже его достоинства, мяукал жалостно, тихо, быстро слабел. Рыжик знал, почему умирает. По крайней мере догадывался, что его убило. Несколько дней назад в центрийский порт заглянул странный корабль, старый и очень грязный парусник, в конец запущенная рухлядь почти разваливающийся остров. Катриона, гласила едва проглядывающая надпись на носу парусника. Надписи этой рыжик, естественно, прочитать не умел. Из странного плашкоута, воспользовавшись швартовкой, выползла на набережную крыса. Только одна, выленившая, запаршивевшая, еле двигающаяся, У нее не было одного уха. Рыжик загрыз крысу. Он был голоден, но инстинкт не позволил ему сожрать эту мерзость. Однако несколько блох, больших, блестящих блох, которыми кишмя кишела шерсть грызуна, успели перебраться на рыжика и угнездиться в его шубке. «Что с ним?» Не иначе кто-то отравил или сглазил. Тьфу, какая мерзость! Ну и воняет, сволочь! Убери его с лестницы, женщина! Рыжик напрягся и беззвучно раскрыл рот. Он уже не чувствовал ни пинков, ни ударов метлы, которыми хозяйка благодарила его за то, что он одиннадцать лет ловил мышей. Выброшенный со двора, он умирал в пенящейся мылом и мочой канаве. Умирал, желая этим неблагодарным людям заболеть тоже и страдать так, как страдает он. Его пожеланию предстояло вскоре исполниться, причем в гигантских масштабах. Воистину гигантских масштабах. Женщина, выбросившая Рыжика со двора, остановилась, Задрала юбку и почесала ногу под коленом. Зудила. Ее укусила блоха.